Глава 9. Калькутта на редкость лишена всех тех атрибутов, которые обычно нагромождаются в поэмах в качестве обстановки, необходимой для влюбленных. Откуда здесь взяться аллеем цветущих Ашок и Бокул, где непроницаемый зеленый шатер, образуемый вьющимися зарослями матхоби, где безыскусное пение пестрогрудой кукушки и все-таки любовь с ее магическими чарами, Не обходит страной и этот прозаический, лишенный всякого очарования современный город. Да разве может кто сказать, сколько уже дней и ночей подряд, в который раз и куда мчится в страшной сутолке улиц, среди экипажей и закованных в металл трамваев, бог любви, этот вечно юный и самый древний из богов, пряча свой лук от глаз полицейских в красных тюрбарах? Несмотря на то, что ромаш жил в Калькутте в наемном доме, в районе Кулутоли, как раз напротив мастерской сапожника и рядом с бакалейной лавкой, никто бы не посмел сказать, что в отношении развития чувства ромаш и Химнолини в чем-нибудь уступали романтическим обитателям цветущих беседок. Ромеш не испытывал ни малейшего огорчения от того, что перед ним вместо поросшего лотосами озера был неказистый маленький стол с пятнами от чая на скатерти. И пусть любимый кот Хемнолини вовсе не походил на ручную черную антилопу, юноша щекотал ему шейку с не меньшей любовью, чем если бы это была настоящая лань. А когда, выгнув луком спину и зевнув, кот грациозно принимался за свой туалет, то умиленному румешу это животное казалось едва ли не лучшим из всех четвероногих. Пока Химна Линя была занята подготовкой к экзаменам, ей не удавалось уделять много времени рукоделию зато в последнее время она вдруг горячо принялась учиться вышиванию в одной из своих подруг Что до Ромеша, то он считал это занятие совершенно ненужным и даже презренным. В области литературы и оба они всегда выступали на равных правах. Но как только дело доходило до рукоделия, тут уж Ромешу приходилось отступать, и поэтому он частенько недовольно замечал, чего ради вы так пристрастились вдруг к вышиванию. Это занятие хорошо только для тех, кто не знает, чем другим заполнить свое время. В ответ Химнолине только молча улыбалась, продолжая продевать в иглу шелковую нитку. Однажды Окхой ядовито заметил, по авторитетному мнению Ромаша Бабу, все имеющее хоть малейший практический смысл, достойно презрения. Но, кстати сказать, любой человек, будь он величайший ученый или поэт, не прожил бы и дня без этих презренных мелочей. Задетый за живой Ромеш, уже готова была засучив рукава, ринуться в спор, но химнолиня остановила его. Стоит ли Ромеш-бабу так волноваться, чтобы только что-нибудь ответить на это? На свете и без того слишком много бесплодных споров, к чему еще увеличивать их число? С этими словами она снова склонилась над своей работой, считая стежки и шелковая нить замелькала в ее руках. Как-то утром, войдя к себе в кабинет... Ромеш увидел на столе переплетенный в сафьян бювар. На одном уголке его крышки стояла буква «Р», на другом красовался выштый золотыми нитками лотос. Ни происхождение, ни назначение этой вещи ни на мгновение не составили для него загадки, и сердце Ромеша радостно забилось. Он тут же, без споров и возражений, признал в глубине души всю важность такого занятия, как рукоделий прижимая к груди драгоценную вещь ромеш готов был признать свое поражение даже перед окхоем открыв биувар он достал из него бумагу и написал будь я поэтом я смог бы отблагодарить вас поэмой но у меня нет поэтического дарования однако лишив меня возможности одарять всевышний не отказал мне в способности принимать «Только тот, кто читает в сердце другого, может знать, как принял я этот неожиданный дар, ведь подарок можно видеть и осязать, а мои чувства спрятаны глубоко в сердце, ваш неоплатный должник». Разумеется, записка попала в руки Химнолине, но не она, ни ромаш не обмолвились о ней ни одним словом. «Приближался сезон дождей». Для городских жителей в них нет ничего приятного, не то что для лесов и полей. В тщетной попытке преградить путь дождю городские дома встречают его крышами и плотно закрытыми окнами, трамваи, опущенными занавесками, люди-зонтами. Но, несмотря на это, все и все оказывается промокшим насквозь и покрытым грязью, в то время как леса, реки, холмы и горы приветствуют дождь как друга, встречая его радостным гулом. Для них он желанный гость. На этом радостном празднике слияние неба с землей не звучит ни одной диссонирующей ноты. Влюбленные подобны горам и лесам. Если беспрерывные дожди лишь ухудшали пищеварение, он ноды да, бабу, то влиять на жизнерадостность ромеша и химнолини они были не в состоянии. Хмурые тучи, рокот грома и шум ливня, казалось, еще теснее сближали сердца обоих. Из-за дождя Ромеш часто не впадал в суд. День за днем неба лило с таким упорством, что Химнолиня то и дело с тревогой спрашивала. «Ромеш, бабу, как вы пойдете домой в такую ужасную погоду?» На это Ромеш стыдливо заявлял, что уж как-нибудь доберется. «Но ведь вы можете простудиться и заболеть». — Никуда я вас не пущу, поужинайте у нас. ромаш совершенно не боялся простуды. Друзья и близкие никогда не замечали в нем хотя бы малейшего предрасположения к болезням. Но вынужденный подчиняться заботам Химнолини, он в эти дождливые дни стал считать преступным для себя, легкомыслием пройти несколько шагов, отделявших дома Нод Бабу от его жилища. В дни, когда тучи казались грознее обычного, ромешша приглашали в комнату к химнолинии отведать рагу из овощей если было утро или жареного мяса если уже наступил полдень было вполне очевидно что серьезные опасения за его легкие отнюдь не распространялись в этом доме на пищеваренье так шло время ромашу некогда было даже задуматься над тем куда приведет его неодолимое влечение сердца но оно, дубабу Да и многих его знакомых занимал этот вопрос и часто служил темой для разговоров. Жизненный опыт Ромеши был куда менее велик, нежели его ученость, а влюбленное состояние больше, чем когда-либо, заволакивало туманом его взгляд на житейские дела. Каждый день он, но да бабу, с новой надеждой вглядывался в лицо Ромеша, но не мог прочесть на нем никакого ответа.